Глава девятнадцатая Я понял, что задумал Дейл в тот миг, когда он свернул на восток под Джубеле Колледж Роуд. Я понял, почему он решился на этот вроде бы бессмысленный поступок раньше, чем понял он сам. Цыганская дорога была одним из самых притягательных мест для нас, мальчишек, в конце пятидесятых и в первый год шестидесятых. Мой последний год. Из всех мест для игр цыганская дорога была самым таинственным. Среди детей ходила легенда, будто по этой старой дороге больше века назад ездили кибитки цыган, торговавших по всему Среднему Западу. Цыгане предпочитали пустынные обходные пути главным. Ещё в легенде говорилось, что цыган выгнали из Альмхейвена, Оукхилла и остальных окрестных городков после того, как здесь пропало несколько детей. Как считали горожане, это цыгане, похитили их для своих кровавых обрядов. Но цыгане, в которых всё равно нуждались живущие на отшибе фермеры, потому что они продавали лекарства, предсказывали будущее и точили ножи, нашли старую дорогу ведущую через густой лес тропинку расширенную до размеров повозки к квакерами и прочими строителями подземной железной дороги которые гнали на север рабов ещё за много лет до гражданской войны и вот цыгане стали пользоваться этой дорогой переезжая из аукхилила в принцвил из принцвила в пиорию из пиории на север в сторону чикаго По этому тайному пути при свете луны лошади тащили их скрипучие кибитки под покровом темноты и узорных лесных теней. Чтобы попасть на цыганскую дорогу, Дейл и остальные городские ребята топали по джубили Колледж Роуд мимо бара под чёрным деревом до шестого окружного шоссе, а я встречал их у страстного кладбища. Мы все шли через кладбище, храбро при свете дня — и более чем смущённые в сумерках или после заката. Перелезали через забор, потом шли через пастбище и луга, проходили лесистую долину, добирались до биллегоут здесь была заброшенная выработанная шахта и гравиевый карьер. И в итоге оказывались в старом лесу, тронутом пилой, где от цыганской дороги осталась только протоптанная дорожка, заросшая мхом и высокой травой, над которой нависали кусты ежевики. Ходили обычно Дейл, его младший брат лоренс Майк О'Рурк, Кевин Грумбахер, странноватый Джим Харлин, иногда ещё какие-нибудь городские мальчишки и очень редко какая-нибудь девочка, хотя Донна Лупери, подающая в их бесконечных бейсбольных играх, ходила довольно часто. Я вечно тащился сзади, я был жирный, Даже в самый жаркий летний день я ходил в плотной фланелевой рубашке и толстых вельветовых штанах. Я шёл так, как умел. Ребята не возражали. Время от времени они устраивали привал, чтобы я мог их нагнать. Мы редко заходили по лесной тропинке дальше, чем на пару миль, а обычно завершали поход на этой самой просёлочной дороге, куда только что свернул Дейл и потом возвращались тем же путём к кладбищу и обратно в город. А я шёл один на север, в весёлый уголок. В те времена, весной, летом, осенью, изредка зимой, я ходил с ребятами по цыганской дороге, но нисколько не верил ни в одну легенду, ни в один миф о ней. Уверенный, что это просто старая фермерская дорога, о которой в округе забыли лет пятьдесят-шестьдесят назад — Но я с удовольствием шёл, наслаждаясь игрой света и тени и думая о чём-нибудь своём. Почему Дейлова подсознания решило, будто цыганская дорога — лучший способ избавиться от преследователей? Он вспомнил, что лесная тропа тянулась почти две с половиной мили, соединяя этот самый тупик с шестым окружным шоссе около кладбища. Тогда лесная дорога была заросшая и ухабистая, но проходимая. Горы Билли где часто играли мальчишки, представляли собой неодолимое препятствие из-за прудов, гор шлака и огромных холмов из земли и гравия. Подсознание Дейла, если не его перепуганное сознание, в тот день догадалось, что нетрадиционное решение будет кстати, что у его Тойоты с высоким дорожным просветом, отличным приводом на все четыре колеса, блокирующимися межосевым и межколесными дифференциалами больше шансов пройти по цыганской дороге и в объезд гор Билли Гоут, чем у ржавых, потрепанных пикапов у него на хвосте. Но он кое о чем забыл. Мы ходили по цыганской дороге больше сорока лет назад. Все течет и меняется. Еще до того, как Дейл увидел впереди слева серую развалину заброшенного фермерского дома, Он вспомнил про цыганскую дорогу и улыбнулся самому себе. Он мечтал о сложном ландшафте, который помог бы ему отвязаться от этих бритых ублюдков. И это как раз то, что надо. Зелёный Форд ревел уже близко, расплёвывая из-под колёс гравий и лёд на тридцать футов вокруг. Дейл видел бледные лица с обликующим лобовым стеклом, даже различал чёрную свастику на правой руке вожака, держащего роль. На какой-то миг присутствие духа покинуло Дейла. А что, если эти парни хотят не просто припугнуть его, а убить? Он сам завёл их в отличное место, пустынное, отдалённое, заброшенное. Его найдут здесь не раньше весны. «Теперь уже слишком поздно переживать», — решил дейл и свернул с дороги тупика в заснеженной, заросшей ежевикой двор заброшенной фермы. И тут он как раз вспомнил, как заканчивались их прогулки по цыганской дороге. «За этим домом слева начиналось...» «Чёрт!» — в полголоса выругался дейл «Там, где цыганская дорога выходила на пастбище...» когда сорок лет назад Дейл бродил здесь с Лоренсом, Дуэйном и остальными приятелями. Теперь рос вполне приличный лес. «Чёрт!» — повторил Дейл и сосредоточился на езде между деревьями. Теперь он ехал не быстрее тридцати миль в час, но и это было слишком быстро. грязи снег летели из-под задних колёс. Он миновал голый дуб, но едва не врезался в какое-то молодое дерево. Вдруг лэнд-крузер заскользил по крутому склону, превратившемуся в ледяную горку из-за толстого слоя опавших листьев. Дейл понятия не имел, где он. Никаких признаков цыганской дороги. Двум пикапам сзади тоже пришлось сбросить скорость. Вожак бритоголовых оказался гораздо более храбрым водителем, чем Дерек, ведущий белой «Шевроле». Зелёный форт пропахал подлесок из молодых ёлочек, раскидал по сторонам кусты и молодые деревца, сгорая от желания добраться до Дейла. И зелёный форт нагонял. Дейл держал ногу на тормозе. Ему удалось проскочить буквально в дюйме от темноствольного клёна, который вдруг вынырнул перед самым носом лэнд-крузера. И тяжёлая машина преодолела последнюю сотню футов до засыпанного листьями дна оврага. «Где я, чёрт побери?» Он ясно помнил, что их походы по цыганской дороге всегда завершались триумфальным выходом из леса. Потом следовал переход через пастбище мимо пустой фермы. Нет, был ещё последний холм, который требовалось преодолеть на выходе с дороги. Вечно приходилось ждать на вершине, пока Дуэйн нагонит. «Должно быть, это она и есть». Это заросшая кустами, засыпанная листьями лесная канава и есть старая цыганская дорога. Куда теперь? Цыганская дорога, насколько он помнил, тянулась с запада на восток, а эта канава явно шла с севера на юг. Прямо вперёд, на восток, сейчас нельзя. Подъём впереди был слишком крут даже для полного привода «Тойоты». К тому же и деревья на склоне росли друг от друга всего в паре футов. Дэйл оглянулся на склон, с которого он только что съехал. Зелёный форт был уже в футах в тридцати, катился по склону, бритоголовые внутри вопили. Они готовы идти на таран. Дэйл включил пониженную передачу с полным приводом и рванул с места как безумный. Шины пищали, зарываясь в полфута палых листьев. Большая машина провалилась, едва не заехала в ручей справа, а затем тяжело двинулась вперёд, и зелёный форд скатился как раз на то место, где двумя секундами раньше была машина Дейла. «Надо просто выбраться отсюда и отлупить их!» Дейл пропустил мимо ушей предложение своего разума. «Если это цыганская дорога...» Она превратилась всего-навсего в грязную, заполненную снегом и льдом канаву, и в ней растут деревья, почти такие же старые, как Дейл. Он решил больше не думать об этом и сосредоточился на том, чтобы поддерживать тяжелую машину в движении. Скатывался, оставляя глубокие колеи по склонам, подпрыгивал на камнях и упавших деревьях. Несколько раз пришлось въезжать в мелководный ручей, чтобы избежать столкновения с деревом или бревном. Зелёный Форд ревел и плевался грязью где-то сзади. Белый «Шевроле» Дерека смело продолжал ползти следом, но совсем вдалеке. Канава поворачивала на восток. Теперь внизу сделалось совсем темно. Дейл ожидал увидеть какой-нибудь непреодолимый холм или упавшее дерево, преградившее путь — Шестицилиндровый мотор урчал, когда он понукал машину к очередному подъёму между близко сдвинутыми стенами канавы. Это точно цыганская дорога. Здесь шириной уже в 30 футов, она расширялась ближе к концу перед выходом на окружную дорогу и до сих пор узнаваемая, тайный путь, который так нравился детям. Даже нависающие над канавой деревья казались знакомыми. На самой дороге деревьев росло уже меньше, но Дейлу всё равно приходилось петлять и поворачивать, чтобы избежать столкновения. Не успели скинхеды на форде догнать, как цыганская дорога снова сузилась. По обеим сторонам поднимались каменные стены, из камня торчал чистокол толстых деревьев. Дейл ехал на восток, слыша и ощущая, как камни и пеньки скребут по металлу днища ленд-крузера. Форд подскакивал и поворачивал где-то в пятидесяти футах позади. Ещё дальше маячил белый «Шевроле». «Идиотизм какой-то», — думал Дейл все десять минут этой заторможенной, словно в сознании сумасшедшего гонки. «Надо ехать в полицейский участок». «Чтобы тебе помог К. джей Конгден, да?» — услышал он голос внутри себя. Вокруг вроде бы посветлело. Деревья отступили назад, канава, которая всё-таки оказалась цыганской дорогой, расширилась, и вызванный ею приступ клоустрофобии ослабел. Дейл поднялся по крутому склону и выехал на просторное пастбище. Горы Билли Гоут, Меньше мили до кладбища шестого окружного. Карьер с тех пор давно засыпали, но кучи шлака и земляные холмы, которые они и называли горами Билли Гоут, остались на месте. Они были ниже и круглее, чем помнил Дейл. Ни один из них не поднимался больше, чем на 20 футов. Все давным-давно заросли травой, но всё-таки на месте. Бывшие пруды превратились в грязевые топи из-за снега, который столько раз замерзал и столько растаял. Для детишек Иллинойса, которые никогда не видели настоящих гор или хотя бы приличных холмов, кучи шлака и гравиевые насыпи из старого карьера были вполне достойными горами. И вот теперь они снова сделались горами для Дейла. И старый карьер тянулся дальше, чем помнил Дейл. Грязевые низменности и земляные насыпи уходили вперёд ещё на четверть мили или даже больше. За ними он разглядел какой-то намёк на дорогу, ведущую на восток, к колеям старой служебной дороги, которая поворачивала на юг, соединяя Страстное кладбище и шестое окружное шоссе. Но сможет ли Лэнд Крузер преодолеть залитое грязью пространство? Дейл даже остановился. По обеим сторонам тянулась на полмили полоса деревьев, но он помнил, что этот лес густой и широкий точно непроходимой для машины. «Может, всё там сейчас совершенно по-другому?» — намекнул он сам себе. Он оглянулся назад. Форд преодолел подъём. скинхед свесившийся из правого окна, продолжал размахивать ножом. Дейл съехал в топь. Лэнд-крузер засосала почти сразу. Даже при пониженной передаче с полным приводом тяжёлая машина могла лишь скользить и буксовать, выкидывая высоко в воздух куски грязи и льда. Зелёный «Форд» скатился следом и тоже забуксовал. Сидящие в нём бритоголовые выглядели такими же бесшабашными и готовыми на всё психами, как и обычные гонщики, участвующие в соревнованиях внедорожников, которые показывают по телевизору. Не успев потерять тягу, Дейл нажал на кнопку, блокирующую межосевой дифференциал. На приборной доске загорелась диаграмма, показывающая заблокированную ось. Дейл нажал на остальные кнопки, блокирующие межколёсные дифференциалы. И его прекрасный внедорожник вдруг превратился в настоящий танк. Заблокированные колёса вгрызались в грязь и медленно влекли вперёд массу металла. Зелёный форт плыл следом, очевидно, на своём полном приводе. Дерек колебался долго, прежде чем двинуться дальше по морю грязи. Он потерял момент, и это решило дело. Белый пикап «Шевроле» засосало через 60-70 футов. Вращающиеся колёса лишь глубже зарывались в ледяную топь, машина остановилась, погрузилась ещё дюймов на шесть, уйдя до самого днища. И там и осталось. Дэйл глядел в зеркало, пока не увидел, что Дерек выскочил с водительской стороны и тут же ушел по колено в грязную жижу. Второй бритоголовый был не из тех, кто учится на чужих ошибках. Он видел, чем закончился прыжок Дерека, но, в свою очередь, выпрыгнул из пассажирской дверцы пикапа, развернулся и выронил нож, силясь удержать равновесие и не упасть в грязь ничком. Но зелёный пикап с тремя старшими членами шайки продолжал преследовать лэнд-крузер Дейла. «В этой погоне, — подумал Дейл спустя минуту, — есть один печальный положительный момент. Обе тяжёлые машины, огромная Тойота Дейла футов на пятьдесят впереди потрёпанного зелёного пикапа, Скользили, пробуксовывали и ёрзали по грязевому морю на максимальной скорости около полумили в час. У лэнд Дейла преимущество состояло в дорогих блокирующихся дифференциалах и японском инженерном гении. У пикапа скинхедов зато были громадные колёса, больше лошадиных сил, и преступник — настоящий головорез за рулем, человек, очевидно, не сознающий насколько безумны его действия. Сейчас Дейл был совершенно уверен, что если бритоголовые на Форде догонят его, они будут гораздо злее и яростнее, чем в супермаркете. Через две трети пути по потопе Дейл понял, что ему предстоит серьезный выбор. Впереди торчали скорбные останки гор Билли Гоут. Полоса волнистых холмов футов в двадцать высотой через сотню футов грязи снова переходила в твёрдую землю уже совсем близко от страстного кладбища. Попытка забраться на эти холмы могла оказаться для Дейла роковой. Если машина затянет в болото или она соскользнёт вниз, ему придётся сдаться на милость скинхедов. Если ехать на север или на юг мимо холмов — Вяло текущая погоня продлится ещё минут 15-20 и закончится почти тем же. «Тойота» и «Форд» выберутся на твёрдую почву с разрывом в 50 футов. Весь безумный марш-бросок по цыганской дороге окажется напрасным. Дейл утопил педаль газа в пол и полез на первый холм из шлака и грязи. На середине подъёма он уже знал, что ему не одолеть холма. Сначала машина зарылась в грязь и поползла наверх, но он выбрал отвал особенно крутой и особенно грязный. Большой автомобиль начал вести в сторону. Дейл цеплялся за руль, жал тормоз, чтобы не соскользнуть снова, прибавлял газу, чтобы не потерять тяги, снова сползал в бок по скользкому склону, и ему пришлось заблокировать и рулевое колесо, чтобы тяжелая машина отодвинулась от края. «Тойота» снова зарылась в грязь всеми четырьмя заблокированными колёсами и словно краб заползла на вершину холма. На вершине отвала, в ширину не больше, чем длина машины Дейла, Дейл остановился, отдышался и огляделся. Северный склон шлаковой кучи был раза в два круче того, по которому он только что забрался. А внизу... У подножия грязь и растаявший снег образовали уже настоящее болото. Дейл обернулся через плечо. Форд развил порядочную скорость, чтобы заехать на склон, и теперь поднимался раза в два быстрее, чем это сделал Дейл. Он видел, что скинхеды и их вожак орут, рты у них походили на широкие чёрные дыры. Костяшки пальцев у вожака, сжимавшего руль, побелели. Неестественно, огромные колеса выплевывают грязь в небо на пятьдесят футов. Дейл оставил включенным полный привод и на пониженной передаче все-таки пополз вниз по почти вертикальному склону. Шестерёнки протестующе скрипели, но передача, заблокированные дифференциалы и могучая компрессия лэнд-крузера помогли замедлить движение, и он так и спустился по прямой линии до самого низа. Тяжёлая машина ударилась о воду и грязь, словно огромный валун. Колёса погрузились ниже оси, но Дейл крепко держал руль и ехал на север. Грязь, вода и лёд широко летели во все стороны и поднимались сзади петушиным хвостом десят футов, и он снял блок с дифференциалов, оставив пока полный привод, переключился на вторую передачу, ощутив, наконец, твёрдую землю. Дворники работали вовсю, прочищая в грязи узенькую полоску, так что Дейл видел, куда едет. Он остановил машину у выезда на дорогу к кладбищу и снова оглянулся. Бритоголовые долго стояли на вершине отвала а затем последовали за Дейлом, направив форт прямо вниз с холма. Но пикап подвели крутящий момент и коробка передач. На середине спуска зелёный пикап повело, развернуло, и он потерял управление. Машина ударилась о грязь внизу, съехав боком. Бесполезные теперь огромные шины сразу ушли на три фута в болото, и пикап завалился на левый бок, кабина и кузов до половины ушли в грязь и в воду. Одну долгую минуту не было заметно никакого движения, а потом все три скинхеда вылезли в открытое пассажирское окно, с трудом сохраняя равновесие на косо боку машины. Один из молотчиков попытался пройти по скользкому крылу и взмахнул руками, теряя равновесие. Он упал в грязь и тут же ушёл в болото до пояса. Дэйл понял, что надо снова заблокировать дифференциалы и вернуться к пикапу. Не для того, чтобы помогать скинхедам, осознал он мигом позже, чтобы проехаться по гнусным скотам. Закатать их в грязь так, чтобы их нашли лет через пятьсот, как каких-нибудь мумий из торфяных болот Англии. Дейл попытался засмеяться, но сейчас руки, сжимавшие руль, тряслись. Сердце колотилось, когда волна адреналина, на которой он держался до сих пор, пошла на уголь. Он ощутил, что никогда еще не испытывал такой злости. Во всяком случае, с тех пор, как был ребенком и жил в Элмхейвене. Какая-то часть бешеной энергии и злости из тех почти забытых лет вернулась к нему вместе с фрагментами воспоминаний. Мы прикончили тот проклятый грузовик, который преследовал нас. Он не понял этой мысли, но узнал её отголосок в своём нынешнем приступе ярости. Двигаясь медленно, Дейл поехал на запад по ухабистой дороге, тянувшейся вдоль южной оконечности Страстного кладбища. У выезда на окружную дорогу он вышел, открыл ворота, проехал, запер ворота за собой. Он знал, что бритаголовые тоже скоро выйдут на эту дорогу, но не так уж скоро, если вспомнить, через какую грязь им придётся пробираться, но вряд ли им удастся вытащить так же скоро свои машины. А ему не нужно, пришла непрошенная мысль, всё, что им требуется, повернуть здесь на север и дойти до весёлого уголка пешком. Дэйл мысленно пожал плечами. Гнев оказался сильнее нервной тряски. Он ощущал, как ярость кристаллизуется в груди, сжимается в кулак. На ферме у него дробовик и новые патроны. Пусть приходят. Весёлый уголок стоял тёмный, когда он подъехал. Сосульки после дневной оттепели замёрзли и висели ледяными зубами перед задней дверью. Дэйл ходил из комнаты в комнату, включая везде свет. Никто его не поджидал. Саваж был в подвале, там, где он его оставил, незаряженный, прислонённый к стене. Дэйл взял коробку патронов 410-го калибра, зарядил один и унёс дробовик в кухню. Убедился, что дверь закрыта на цепочку. Пусть приходят. Он прошел в маленький кабинет. На темном экране горели слова. Это было не стихотворение, которое он видел в последний раз. Не его угроза неизвестному собеседнику с требованием назвать себя, а точный повтор предыдущего письма. «Скорбен, одинок, скажи, убог ли?» коли избегаю общества. Творение божественное от Господа алчит света. Любовь, одиночество, всякое амбивалентное ощущение теряется, меркнет, ежедневные напасти язвят, долги удручают, альтернативы нет. Когда Дэйл видел эти слова в первый раз, они показались ему лишёнными смысла. Но сейчас они всколыхнули смутное воспоминание о чём-то написанном Владимиром Набоковым. И тут он вспомнил это произведение «Сёстры Вейн», и сейчас же узнал в тексте такой же игривый акростих, который звучит в последнем абзаце рассказа. Поняв, что сообщение на экране «Акростих» Дэйл легко прочел его по первым буквам каждого слова. «Сосульки от Бога, слова от меня. Дуэйн».